ЭПИЛОГ. АЛЕКС. Поздравляю, Александр Борисович. Обращается ко мне говорящая голова с зализанной прической с экрана монитора. Спасибо. Отвечаю кратко и решительно отключаюсь. Терпеть не могу же Полизов, хотя повод у него достойный. Мы, пожалуй, первые в России, кто приобрел через них такую внушительную партию спецоборудования из Канады. Старый добывал нефрит на карьерах дедовским способом, но раз уж он решил отойти от дел, Я воспользовался возможностью полностью модернизировать процесс и перевести бизнес на легальные рельсы. Закончив с делами пораньше, спускаюсь на лифте в холл, где меня дожидается Андрюха. «Куда?» – спрашивает он. «Подожди. Достаю телефон и набираю Ирму. Хочу отметить месяц со дня свадьбы походом в ее любимый ресторан. Вызов идет, но трубку она не берет. Набираю снова. Каждый гудок как скрежет с по нервам. «Твою мать!» Тут же перезваниваю Максу. Он теперь ей из-за водителя, из-за телохранителя. «Вы где?» Наезжаю сразу. «В больнице еще». «Почему так долго?» Сегодня у нее плановый прием у реабилитолога. Но, насколько я помню, назначен он был на 10 утра. А сейчас уже почти два. Ирма Сергеевна решила еще другим врачам показаться. Молчу, чувствуя, как в груди шевелится тревога. «Она терпеть их не может». Так с ли по врачам побежала? Отбиваюсь и разворачиваюсь к Андрюхе. Поехали в больницу. Быстро. По пути еще несколько раз набираю Ирму. Безрезультатно. Видимо, отключила звук. Не могу справиться с волнением. Ирма, блядь. Моя хилесова пята. Иногда смотрю на нее и сам себя спрашиваю. Это нормально вообще так зависеть от другого человека? От его настроения, самочувствия? Или я больной психопат? «Газуй!» — велю Андрею, заметив, что он сбрасывает скорость. «На красный?» «Похуй!» Вспоминаю, что последние дни она была слишком бледной и часто вела себя странно. Молчала, глядя в одну точку. Откинувшись на спинку сиденья, втягиваю в себя воздух. Еще немного, и мне самому помощь медиков понадобится. В клинике сразу поднимаюсь на третий этаж. Туда, где находится кабинет реабилитолога. В коридоре пусто. Кабинет заперт. «Макс, вы где?» ручу в трубку. «На четвертом этаже тут...» Отбиваюсь, не дослушав, и лечу на четвертый этаж. Охрана расположена как надо. На входе в коридор Витя, на скамье по центру Макс. «Где она?» «Там», показывает рукой на дверь кабинета УЗИ. Присаживаюсь с ним рядом, пытаюсь успокоиться. В руках телефон кручу. «Ничего странного не заметил?» спрашиваю у него. «Что именно?» «Да хрен знает! Что угодно, что могло бы насторожить!» «Все как обычно», – пожимая плечами, бормочет Макс. В этот момент из-за дверей кабинета начинают доноситься неясные звуки, похожие на гул с ритмичными ударами. Действуя на инстинктах, соскакиваю и врываюсь внутрь. Ирма лежит на кушетке и, закрыв лицо руками, плачет. Держащий датчик на ее животе докторишка, сутулившись, пялится в экран аппарата, а стоящая над ним Сарматова тычет пальцем в монитор. «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?» Ерма отнимает ладони от лица и ошарашенно смотрит на меня. Она в слезах, но не плачет, а смеется. И вот тут до меня начинает доходить. Счастье в ее глазах, оголенный живот и крошечная точка на экране, на которую она указывает кивком головы. «Да ладно! Этот звук — это сердцебиение нашего ребенка?» Медленно приблизившись, сажусь на край кушетки и целую мокрое лицо. «Мы еще не закончили, Алекс!» – ворчит Сарматова. «Все, молчу». Вместе с ней пялюсь в экран, вслушиваюсь в какие-то цифры, будто хоть что-то в этом понимаю и вдруг чувствую, как стягивает горло. «Семь недель», – проговаривает тузист. «Плюс-минус три дня. Тонуса нет. Прикрепление по задней стенке». «Это норма? Хорошо все?» «Хорошо», – отвечает Ирма за медиков. «Все прекрасно», – подтверждает Сарматова. «Пора на учет вставать». Поворачивает ко мне и подмигивает. «Поздравляю, папаша!» и обращается к докторишке. «Идем, Володя!» Они выходят, неслышно прикрыв дверь, а мы с женой остаемся наедине. Я, как дебил, продолжаю смотреть на застывшее изображение на экране и понятия не имею, что говорить. «Ты рад?» выводит из ступора тихий голос ирма Поворачиваю к ней голову, скольжу взглядом по раскрасневшемуся лицу, часто вздымающейся груди, торможу на оголенном животе. Рад? Мне кажется, это не совсем то слово, которым можно было бы описать сейчас мое состояние. Я счастлив. Она заливисто смеется, подает мне руку, и я помогаю ей подняться. Обхватываю лицо руками и прижимаюсь к мягким губам. Целую жадно, пока Ирма не начинает колотить кулачками по плечам. — Алекс, сюда могут войти. — Кто? Не посмеют. Снова впиваюсь в губы а одну руку спускаю вниз и осторожно кладу на ее живот. Страшно переусердствовать и навредить, поэтому сильно не давлю, но жена льнет ко мне сама, словно намекая, чтобы я действовал смелее. «Тебе не больно? Как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо, даже не тошнит еще», — с улыбкой шепчет в губы. «Поедем домой». Походу, с рестораном я обломался, и с подарком Ирма меня уделала. Но идейка одна у меня все же есть. Помогаю жене подняться и одеться и вывожу ее из кабинета. Ребята тут же вскакивают со своих мест. И по протоколу один из них идет вперед, второй замыкает шествие. Сам слежу, чтобы Ирма надела шубу как следует, а не как всегда. Любит она без шапки и в верхней одежде распашку ходить. Застегиваю верхнюю пуговицу и надеваю капюшон. Она фыркает, смеется, наперечить даже не пытается. Послушная девочка. — Куда мы едем? — спрашивает тихо заметив, что машина свернула с трассы раньше положенного. — Увидишь. О — игриво хлопает ресницами и, подтянувшись, шепчет в ухо. — Это романтическое свидание? — Как сказать? — отвечаю неопределенно, чем еще больше ее заинтересовываю. Выпрямив спину, она начинает ерзать на месте и крутить головой по сторонам. Я же, глядя на нее, любуюсь. Капюшон с головы съехал, а выбившиеся из прически волнистые пряди Обрамляет оживленное лицо. А румянец на щеках и блеск в глазах полностью преобразили ее аристократические черты. Ирма больше не похожа на фарфоровую статуэтку. — Что это? Куда мы приехали? — спрашивает взволнованно, когда Андрюха паркуется у высокого каменного забора. Молча выхожу из машины и, обойдя ее, открываю дверь. Капюшон надень, Закатив глаза, делает, как велю, и только после этого, обхватив тонкую талию, снимая ее с высокой подножки. Андрей отворяет ворота и пропускает нас внутрь. «Что это, Алекс?» Глядя на большой недостроенный каменный особняк, спрашивает шепотом. «Наш будущий дом. Тот момент, которого я ждал. Огромные глаза становятся еще больше, пухлые губы приоткрываются, ладони взлетают к щекам. Смотрит на меня так, что я себя, сука, всемогущим ощущать начинаю. Наш собственный дом? Ну да, с видом на залив, бассейном, хамамом и детской площадкой. Закинув руки на шею, Ир ко мне. Спасибо, любимый, нам с дочкой здесь нравится. С дочкой? Думаешь, девочка будет? Загадочно улыбаясь, жена кивает. Лиза, склонившись, целую любимые губы. Пусть будет Лиза.